под сенью своего жилета в течение большего числа лет, чем считаем мы себя вправе здесь указывать. Мысль о том, чтобы лечь спать, не слыша их мерного тиканья под подушкой или в туфельке над головой, не вмещалась в мозгу мистера Пиквика, так как час был поздний, и ему не хотелось звонить среди ночи,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 фраг, жилет и галстук и медленно напялив ночной колпак с кисточкой, укрепил его на голове, завязав под подбородком тесемки, которые у него всегда были пришиты к этой принадлежности туалета».